Глава восемнадцатая С грустью Салли вставил ключ. Красная лампочка над дверью Бу загорелась. Майк подошел к Бу, чтобы попрощаться. «Ну, пока, малышка». «Майк в Азовске!» — сказала Бу. Она обхватила руками зеленого монстра, а тот обнял ее в ответ. «Да, было весело», — промолвил он. «Иди, будь хорошей девочкой». Когда Бу обернулась, она увидела, что Салли открыл ей дверь. Девочка завизжала от восторга и побежала в свою комнату. Взяв Салли за руку, она водила его по комнате, показывая свои любимые игрушки. А Бу: "О, да-да, это очень мило", говорил Салли, когда Бу передавала ему одну игрушку за другой. А Бу: "Да, они очень красивые". Иди ко сюда. Наконец он взял её на руки и уложил на кровать. Бу посмотрела на свой шкаф. Из шкафа больше никто не выйдет и не напугает тебя. Ты поняла? спросил Салли. Бу улыбнулась и кивнула. Больше никаких монстров в её шкафу. Салли наклонился к своему маленькому другу. Прощай, Бу, тихо сказал он. "Киса", сказала Бу. "Киса должен идти". Сальи открыл дверцу шкафа, шагнул внутрь и медленно закрыл за собой дверь. Бу немного подождала, сидя на кровати, потом вскочила и побежала к шкафу. "Бу!", воскликнула она, широко распахивая дверь. Но в шкафу не было ничего, кроме одежды. "Киса", позвала его Бу. Вернувшись в мир монстров, Салис отчаянно наблюдал, как два агента ОД засоввывают дверь бу в двери-дробилку. Через минуту от неё остались только щепки. "Ничего не было, джентльмены", строго сказал Росс, когда двери-дробилку увезли. "И не нужно никаких отчётов". Росс и агенты ушли. Майк заметил на полу щепку оставшуюся от двери бу. Он поднял её и протянул Салли. Салли с минуту смотрел на неё, а затем крепко сжал в руке. Когда они покидали фабрику, Майк попытался подбодрить своего приятеля. Говорю тебе, видел бы ты лицо Воданога, когда стена поднялась. Надеюсь, нам дадут копию этой плёнки, сказал Майк. Но Салли просто шёл, опустив голову. Ну же, приятель, не унывай. Мы сделали это. Мы вернули Бу домой. Конечно, мы уничтожили фабрику, не говоря уже о том, что энергия закончится, и нас будет преследовать разъярённая толпа монстров. Но по крайней мере, мы немного посмеялись, верно? Пока Майк шёл дальше, Салли замедлил шаг и остановился. "Посмеялись", повторил он. "У него появилась идея